Глава седьмая. Джинджер. Случилось мне стоять в тени с Джинджер. И между нами завязалась беседа. Джинджер спрашивала меня про мое детство и воспитание. Услыхав все, что я рассказывал, она заметила. «Если бы меня воспитывали так, то, может быть, и у меня был бы такой же добрый нрав, как у тебя. Но теперь вряд ли я смогу исправиться». «Почему же нет?» — спросил я. — Потому что с тех пор, как я помню себя, я не встречала ни человека, ни лошадь, которые были бы ласковы со мной. Начать с того, что маленьким же ребенком меня отняли у матери и заперли с несколькими другими же ребятами. Им не было никакого дела до меня. И мне до них. Доброго хозяина, как твой первый хозяин, у меня не было. Говорить со мной ласково. приносить вкусные вещи, было некому. Я не могу сказать, чтобы конюх, смотревший за нами, был груп или жесток, нет. Но он думал только о том, чтобы мы были сыты и укрыты от непогоды зимой. Через наше поле проходила тропинка, по которой нередко бегали мальчишки. Им доставляло удовольствие бросать в нас камнями, чтобы заставить скакать. Со мной ни разу не случилось, чтобы камень в меня попал. но одному же ребенку сильно поранило морду, так что, я думаю, у него останется шрам на всю жизнь. Конечно, мы не обращали большого внимания на мальчишек, но их преследования делали нас еще более необузданными, и все мы скоро решили, что мальчишки — наши злые враги. Вообще же нам жилось недурно на нашем выгоне. Весело было гоняться друг за другом, потом смирно стоять в тени деревьев. Но когда пришло время учения, я испытала много тяжелого. Во-первых, несколько человек ловили меня. Когда же меня наконец окружили и взяли в одном конце луга, то один человек схватил меня за челку, другой — за нос и так крепко зажал, что я на силу могла дышать. Еще третий взял меня грубой рукой за нижнюю челюсть, силой разинул рот — И всунул между зубами железную палку с уздой. После этого меня повели, дергая за узду. Причем один из людей все время бил меня по спине. Вот мой первый опыт в области людской доброты. Надо сказать, что моим учителям не давали мне вовсе понять, чего им от меня нужно. Я не спорю, что нравом я была очень горячая лошадь и верно причинила немало забот и хлопот моим воспитателям. Но согласись. что стоять день за днем в тесном стойле — большое мучение, и мне очень хотелось вырваться на свободу. У тебя был добрый, ласковый хозяин, и все-таки тебе нужно было привыкать к несвободной жизни. Мой старый хозяин, господин Райтв, был очень добрый, и он верно сумел бы со мной сладить. Но он уже давно бросил личный уход за лошадьми, передав это дело своему сыну. Молодой хозяин, сильный, высокий мужчина, которого звали Самсоном. Хвастал бывало тем, что не было на свете лошади, которая могла бы его сбросить. Он не походил на своего отца. Взгляд, голос, рука. Все у него было суровое, тяжелое. Я сразу почувствовала, что ему одного надо от меня. Полного смирения и послушания. Разве я была из породы смирных лошадей? Джинджер затопала и фыркнула. Как будто одно воспоминание о Самсоне возбуждало ее гнев. «Если я, бывало, чем-нибудь ему не угожу», — продолжала она, — «он станет меня без конца гонять на корде». «Корда — длинная веревка». «Пока я не утомлюсь совершенно». Мне кажется, он выпивал, и я заметила, что всякий раз, когда это с ним случалось, мне приходилось особенно плохо. Помню, как-то раз, после такого мучительного испытания, я лежала в стойле и горько размышляла о своей судьбе. На следующее утро он опять долго гонял меня. Не успела я и часу отдохнуть, как он явился с седлом и новой уздой с мунштуком. Не знаю, как это случилось. Верно, что-нибудь сделала не по его желанию. Он страшно рассердился и сильно дернул мундштук. От боли я рассвирепела. и вдруг брыкнула задними ногами. Это еще более рассердило его. И он принялся хлестать меня. Я вся вспыхнула и стала бить ногами, метаться в стороны и становиться на дыбы, чего еще никогда со мной не бывало. Между нами завязалась настоящая борьба. Он долго держался в седле, вонзая мне шпоры в бока и жестоко хлеща. Но мне было все равно. Я, что называется, закусила у дела, и хотела добиться одного — сбросить ездока со спины. Наконец, после отчаянной борьбы, мне это удалось. Он упал назад, на землю, а я без оглядки бешено ускакала на другой конец поля. Там я обернулась и увидела, как мой мучитель медленно поднялся и пошел к конюшне. Я стояла под дубом и ждала, что будет, но никто не шел за мной. Прошло много времени. Солнце сильно припекало. Слепни садились на те места, где кровь сочилась из ран. Голод мучил меня, так как я с утра ничего не ела, а травы было так мало, что не хватило бы накормить гуся. Мне хотелось лечь, но седло мешало, и к довершению всего нигде не было видно ни капли воды, чтобы утолить жажду. Солнце склонилось. Я увидела, что же ребят повели в конюшню. Я знала, что им зададут там вкусного корма. Наконец, когда солнце уже село, старый хозяин показался на выгоне. Он шел с решетом в руках. Это был статный старик с совершенно белыми волосами и таким приятным мягким голосом, который я узнала бы среди тысячи голосов. Он никогда не кричал. но когда он что нибудь приказывал то говорил так твердо и решительно что и люди и лошади слушались его он подошел ко мне и высыпал овес из своего решета передо мной ласково приговаривая все время ну ну красавица поди сюда я смирно стояла перед ним при звуке его голоса все мое волнение прошло я успокоилась и стал есть овес. Он гладил меня, и, увидав кровавые раны на боках, остался очень недоволен. «Бедная лошадь», — сказал он. «Скверно тебе нынче пришлось. Нечего сказать». Потом он спокойно повел меня за узду к конюшне. У дверей стоял Самсон. Я прижала уши и фыркнула. «Посторонись-ка». — сказал старый хозяин. — Не стой на дороге у этой лошади. Хороших ты наделал дел сегодня. Самсон проворчал что-то, из чего я разобрала животное с норовом. — Послушай, — сказал его отец, — человеку с дурным нравом невозможно воспитать капризную лошадь. Ты еще не годишься для нашего дела, Самсон. Он ввел меня с этими словами в мое стойло, снял седло и осторожно вынул мундштук из пораниного рта. Потом он сам привязал меня и велел конюху принести ведро с теплой водой и губку. Он нежно промыл раны на моих боках. Я чувствовала, что он понимает, как мне больно, и послушно стояла, слушая его ласковый голос. Я не могла есть тена. Оно кололо рот. Тогда хозяин велел приготовить мне похлебку из отрубей и муки. Это было очень вкусно. И как будто смягчало разодранную кожу в углах рта. Старый хозяин стоял все время подле меня, пока я ела, и говорил с конюхом, гладя меня. Если такую породистую лошадь не учить лаской, то она никогда ничему не научится. После этого дня он часто навещал меня. Когда рот мой зажил, он поручил меня другому тренеру. Тренер этот, Джон, был человек заботливый, с ровным характером. И я скоро поняла, чего он от меня требовал.